Послушайте, сколько я сил отдал, чтобы добыть его! Двадцать лет в болоте, гнезде лихорадок, целый день в работе под манговым деревом, всю ночь в цепях, в грязных хижинах каторшников, пожираемой москитами, дрожащей от лихорадки, оскорбляемый каждым проклятым черномазом полицейским, всегда готовым покуражиться на белом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 Может быть, вы, господа, думаете, что я хочу защитить себя, но даю вам слово, что при мысли об этом, несмотря на приставленный горлу нож, я открыл рот, чтобы позвать на помощь, хотя бы это и стоило мне жизни. Державший меня человек, должно быть, угадал мои мысли, так как в ту минуту, как я решился, он шепнул мне, не делайте шума.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 Мы вынули их и переписали. Тут было сто сорок три бриллианта чистейшей воды, и между ними один, как кажется называемый, Великим Магометом, как говорят, второй по величине бриллиант на свете. Затем девяносто семь очень хороших изумрудов и сто семьдесят рубинов, из них некоторые очень маленькие, сорок карбункулов, двести десять сапфиров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 После того, как Вильсон взял Дели, а сэр Колин освободил Лукнау, дело было проиграно. Свежие войска пребывали постоянно, и Нанас сагиб бежал за границу. Летучий отряд под начальством полковника Гритхеда явился в Агру и очистил город от мятежников. Спокойствие, казалось, водворилось в стране.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 Я воспользовался случаем и подошел к нему. — Я хочу спросить вашего совета, майор, — сказал я. — Но что такое, Смоль? — проговорил он, вынимая изо рта Я хотел спросить вас, сэр, — сказал я, — кому, собственно, надлежит передать спрятанный клад? Я знаю, где находится добра на полмиллиона, и так как не могу сам воспользоваться им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 и самое это странное во всем этом что настоящий владелец на изгнание и не имеет прав на имущество так что оно принадлежит первому встречному правительству смоль пробормотал он правительству но он сказал эти слова заикаясь и я понял что поймал его так вы думаете сэр что должен уведомить главного губернатора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 Так что Джонс может похвалиться, что один поймал в сети большую рыбу. — Как, однако, несправедливо для вас окончилось дело, — заметил я. — Я приобрел себе жену. Джонс — почет. — Скажите, что же остается вам? — Я получил удовольствие, распутывая столь удивительное и необычное преступление, — сказал Шерлок Холмс протягивая длинную белую руку к своей знаменитой трубке.